Иванов. Я родился в рубашке. Давно это понял. Главное у меня припасена новая резина, а я все экономил, решив поставить ее в следующий понедельник с утра, начать новую неделю или новую жизнь. Ошла старая, и снег вроде бы не обещали. Я всегда слушаю погоду, от восстания до Интерконтиненталиа три минуты ходу, хоть мучись, хоть ползи крабом. Но этот сусами что-то вдруг ужасно затропился, колечь ему в брюки вонзился что ли. Я что, я могу показать класс и правда там чать в три минуты. Выскочил из Канюшковского на скорости, завернул налево и поднажал на газ. Проезжая часть пуста пусть ехонько, но в тот момент, когда колеса перестали держать дорогу из-за мокрого скользкого месива, на встречной полосе не везде откуда взялся тяжелый самосвал стремительно нараставший, видать ему требовались три минуты, чтобы поспеть куда-то к сроку. Такие уж мы торопыги. Меня закрутило против часовой стрелки со всем моим опытом, так что я ничего не мог поделать и жался, ожидая одного. Сейчас железо скребето железо и твердое металл сожмет в лепешку мягкое людей. Закрыв глаза, я взмолился Богу, в которого не верю, Господи, если ты есть, спаси. И Он спас. Мы круто нулились как на льду, буквально в миллиметре от этой машины, встали на дорогу всеми четырьмя колесами и покатили дальше, как ни в чем не бывало. Блондин перевел дух и засмеялся, черноволосый с усиками молчал со своим колечком в штанах, а я тоже промолчал, сделав вид, что ничего особенного не произошло. Да что я мог, старый дурак, сказать, если любовно прилаская взглядом новую резину выехал на старый лысый, как это делает всякий саок, экономя на своей жизни и жизни других. А после оказывается не в силах справиться с бешеным количеством адреналина в крови, привычно скрывая все эмоции за личной невозмутимостью. Ладно, не впервый. Конечно, в любой другой стране я на следующий же день получил бы расчет, сделали мне клиенты соответствующее заявление. Но мы не в любой стране, мы в моей России. В России иностранцы с подобными заявлениями, как правило, не выступают. Бесполезно. Да и по таким пустякам мы работу не теряем, в принципе. А у меня и вовсе другой случай. Никто не уволит подполковника с осознанием четырех языков: итальянского, французского, португальского и румынского. И не потому, что подполковник не знает языки, а потому, что сам себе хозяин, вышвырнутый на пенсию после того, как его изъяли из комитета, после того, как комитет кого-то изъял из обычной жизни. При этом суки в глаза не глядели, говорили лживые слова, что бросаться такими кадрами преступления, что такие кадры непременно еще будут востребованы, даже прямо намекнули, что создают какую-то долбанную ассоциацию с полукоммерческими полусоциальными задачами. А я-то понимаю, что... с полусыскными наверняка, и даже назвал сумму, которая в принципе светит, и впрямь превышающую прежнюю зарплату, особенно если не учитывать инфляцию. Слушал, не дрогнув, ни одним лицевым мускулом. Я уже сказал, мое лицо маска, но и ихняя, с заботой о новоиспеченном имя же пенсионере, такая же. Сказать честно, я их презираю, а они лут себе и мне, будто человеке. Они звери, и одновременно функция, и я точно такой же зверь, и та же функция. И все-таки они выбрасывают меня, конечно, не потому, что мне исполнилось столько-то лет, а возраст зрелости и опыта. Они старше, и они остаются, я моложе, и я ухожу. Им нужно показать, что они расстаются с прежним грузом, курсом, грехом, и они расстаются со мной, потому что другие им ближе, и с ними они не расстанутся. В Португалии я им годился, в Румынии годился, в Советском Союзе еще как годился. Не рабща, когда они меняли, мне не только географию с биографией, но использовали как крючок, как мясорубку и половую тряпку. Ловить рыбку в мутной воде, перемалывать косточки, когда понадобится и кому понадобится, а также подтирать за ними кровавые пятна. Они сами замазали меня работой не по профилю в Союзе, а теперь представляют дело так, что якобы очищаются от замаранова. Между делом, по ниточке, по веревочке завязалась тогда с девочкой-диссиденточкой с глазами-вишенками, косящими. Колол ее в квартире у Савеловского подвиски с содовой и под «Strangers in the Night», вытянув ноги и полузакрыв глаза, как бы ни видя, ни слыша, лишь наслаждаясь белой лошадью и интеллектуальной беседой о том, что тут и как, поскольку буквально на днях из длительной дипломатической загранкомандировки. Наших интересовали связи, одиночки никого не устраивали». И надо было вытянуть цепочку получше, чтобы на противоположном ее конце болтался Сахаров или на худой конец, ха-ха, какой-нибудь Гинзбург. Девочка была дерзкая, но славная. Я делал вид, что влюблён в неё. Это один из принятых у нас приемов разработки объекта. Девочка не давалась, то ли осторожничала, то ли верно целомудрена, что редко но встречается. Думать, что была хитрее меня, не хотелось, да и вряд ли, судя по последствиям. А в результате никто иной, как я, ее и спас. Я помог положить в хорошую больницу и ее депрессивного отца, и она поверила, не могла не поверить мне. И вот тут вместо того, чтобы классически воспользоваться классически организованной ситуацией, после чего исследовали и переломы той кости, и пятна крови, я сделал ложный ход. Ложный с точки зрения моей службы, с точки зрения обыкновенной. Обыкновенный. Короче, я почему-то не захотел, не мог допустить переломанных костей и пятен крови. И велел ей уехать, исчезнуть на время. А, то есть, что значит велел? Советовал, просил, кричал тоже. Может, крика помог? Она меня послушалась, эта девочка с вишневыми глазами. Тем более, что в то время муж, она была замужем, за таким же типом, как сама, бросила ее». Я не воспользовался этим. На самом деле, сердце, как любовный орган, на моей работе давно атрофировалось. Но вот поди что, так или иначе, это одно из немногих воспоминаний, которые я позволяю себе. Я дал ей скрыться. Рассматривать это как пособничество идеологическому противнику? Сейчас я бы мог с этим вылезти, напечатать пару статей в оганке или в столице, как делают другие. Не хочу. Я грубый человек. У меня была грубая работа, и все эти лукавства не по мне. Знаю одно. Выполняя задания в Португалии или Румынии, я еще мог оставаться, в каком-то смысле, романтиком. В шпионе, если вдуматься, есть все от мужского романтизма до мужского цинизма. Дело, очевидно, в процентах. На родине, гоняясь за этой девочкой или похожими на нее, я менял процентное соотношение. Кстати, раз уж зашла об этом речь, рассматривает ли ее поведение как сотрудничество с органами? Не знала, кто я, но не до такой же степени она невинна. И неважно, что не было результата в виде, скажем, свидетельского показания, чего комитет добивался. Результатом в нашем деле считались и промежуточные фазы: страх, любая наживка, которая заглатывалась, а наживку помощи она заглотнула, и так далее. А я хочу сказать, что начни скрести, доскребешься、да、и у ангела. А вот почему мне противно было вся эта возня с обличениями, и покаяниями? Такая же функциональная, как и мы сами. Не верю я в публичное раскаяние. Публичным может быть дом, а не раскаяние. То, что они называют раскаянием, опять же, один из приемов разработки, принятый у нас с тем, чтобы вернуть себе утраченное доверие. А может, ты даже сменил место службы и порвал с прежней службой. С собой прежним порвать не так просто, и сменить биографию с географии не так просто. Все, что было, сцементировало судьбу и характер, и нужен по-настоящему мощный взрыв, чтобы взорвать этот цемент. В моей жизни такого взрыва не случилось. Если я буду каяться, буду врать, как врут они. Вот почему я молча взял под козырек и молча покинул здание, в котором проработал больше четверти века. А может, мне действительно пора на пенсию, если я всю жизнь действовавший, поступавший без лишних размышлений, исключая профессиональные размышления, необходимые для профессиональной практики, теперь трачу часы и дни на размышления, не имеющие никакой практической ценности». А я взял частный эвзоз, начав работать на своей машине, как на такси. Это оказалось более хлопотно, чем я думал, и использовав старые связи, я устроился в аренду кар, где я немедленно ощутился под колпаком своего ненаглядного комитета, только на более низком, более призренном уровне. И тогда я плюнул и стал работать индивидуально. возить только иностранцев и только за СКВ, договариваясь с ними по цепочке, с кем на день, с кем на неделю, с кем на месяц, положив себе попробовать на самом деле начать новую жизнь, забыв о том, что со мной было в Португалии и о том, что в Румынии, иначе можно волком завыть, признав бесполезность всех тайных подвигов, так долго приносивших тайное же удовлетворение. Баста! «Только девочка с чуть косящими вишневыми глазами время от времени будоражила мою память или воображение. То ли потому, что с ней связан, как бы это сказать, единственный безусловный поступок в моей жизни, то ли потому, что я время от времени либо сам ужинаю в ее ресторанчике, либо привожу туда клиентов, хочется ее видеть. В последний раз увидел, как постарела Лара». «Нет, она все так же привлекательна, моя дорогая рестораторша, но между этой женщиной и той девочкой и диссиденточкой будто десятилетия пролегли». Улыбается, а глаза усталые. «Мы все очень устали. А наши отношения — отношения двух старых друзей, и никто не скажет, что я был в ее жизни подобием палача, а она — подобием жертвы. Но, возможно, дело как раз в подобии. В нашей стране многое вроде миража, а не реальности». Не остался с ними ужинать, желудок опять побаливает, надо снова посидеть на кашке. Пока они были у Лары, заправился, отвез их, вернулся домой, звонок к Светлане, отвезти ее туда же в Интерконтиненталь.、А、значит, кашка подождет, она оплатит валютой, как и остальные мои клиенты.